Глава одиннадцатая. Эймот Аксель Мьярис был слишком занят, чтобы следить за какой-то там приехавшей девчонкой. Примерно это он и говорил себе, когда проводил ее удаляющуюся из замка фигуру тяжелым взглядом. Об этом он думал, когда лично раздавал задания своему военному совету, распределяя некогда лучших из лучших по всем островам. Прости, Аксель, «Раньше появиться не могли», — извиняясь, хлопнул его по плечу Эймот Поуэр, его наставник, его учитель, его пример для подражания. «Конечно, Лим», — кивнул тот в ответ. «Я понимаю». И он не соврал ни словом. Он действительно знал обо всех трудностях, с которыми пришлось столкнуться их с Аэром, старым друзьям и сослуживцам. И они оба были рады, что те сумели избавиться от водных драконов и добраться до Кармея в полном составе. Оба они были за это благодарны. Несколько последующих часов мужчины разрабатывали план действий. Решали, кто из них на какой из островов отправится, кого возьмет в подчинение, как они будут поддерживать связь. И только-только все разошлись, серьезно намереваясь не допустить больше смертей и заключить уже, наконец, столь необходимый для Кармеи союз, как на охранный артефакт Акселя пришел красный сигнал. Сигнал смерти. Если бы у него спросили, о чем он думал, пока с непонятной для него злостью выстраивал портал Клерко, он бы без раздумий ответил о ней. О безголовой чудачке, что за этот день умудрилась избежать как минимум трех покушений, спасти сестру, неоднократно вывести из себя его, Эймота, Кармея, и одна тьма знает, что еще она успела натворить. Он определенно не хотел увидеть ее бездыханное тело. Об этом же думал и стремящийся по зову артефакта Эймонт Аэр. Они оба в этот день испытали что-то такое далекое, забытое, едва ощутимое, очень похожее на надежду. Может, вот сейчас? Может, вот теперь, спустя полгода бесполезных попыток, за время которых их самих и всю их страну в чем только не обвиняли? Может, именно она, тот самый человек, которого они ждали так долго? Человек, что разберется с убийствами себе подобных и обезопасит страну для всех приезжающих. Девушка, что проведет уже, наконец, анализ Кармея, даст его оценку и разрешение на вступление в Королевский Союз. Даст Кармею шанс жить дальше, а не потонуть в Королевском море в статусе опасной страны. И предоставит ему столь необходимую политическую защиту. Поэтому, когда вышедшие из порталов почти одновременно правитель и главнокомандующий увидели на земле мужское тело, оба едва слышно облегченно выдохнули. Переглянулись, но промолчали, лишь после этого заметив вдалеке еще одну группу стражей. «А там что?» – спросил Аэр у клерка с грустью глядящего на лишившегося жизни мужчину. «А там кто-то?» Или очень разозлился, или кто-то очень испугался. Неопределенно отозвался он. Запустил пятерню в короткие темные волосы и поднялся на ноги. Еще даже приступить к обязанностям не успели. А тут уже шестеро мертвецов. Причем один из них из ваших. Теней. Я слышал с ними женщина. Две. Напряженно подтвердил Аксель только сейчас, обернувшись и увидев еще двоих в темных одеждах и без каких-либо опознавательных знаков. Просто мужчины в простой одежде. Ничего необычного, таких в стране выше крыши. Их бы куда спрятать, с намеком протянул клерк. На его слова никто не ответил. А потом Ярис, будто вдруг что-то поняв или почувствовав, подорвался с места, рванув куда-то вперед. Он пробежал мимо еще одной группы стражей, столпившейся вокруг трех мертвых тел, пролетел сквозь лес, а затем затормозил на границе деревьев, чтобы медленно и настороженно выйти на берег. Ее он увидел мгновенно. С той стороны пролива ее темная фигура была ужасно маленькой, но он все равно отчетливо видел каждую деталь, каждую. И растрепанные ветром волосы, и напряженные от холода тонкие плечи, и уверенность в каждом жесте, когда она, будто почувствовав его взгляд, медленно обернулась и посмотрела прямо на него. Весь остаток дня он не мог заставить себя отойти от гостиницы, в которой две гости их страны поселились. Аксель лично расставил по периметру стражи так, что даже Арвен не заметила бы их. Он руководил операцией захвата первой группы, попытавшихся напасть на гостиницу. Он даже прекрасно понимал, что от него больше толку будет в допросной, куда четверых мужчин и утащили. Он все это знал, но все равно не мог избавиться от чувства ответственности, что сам на себя взвалил. И он точно не смог бы простить себе, случись с этими двумя, хоть что-то. Поэтому он просто ждал зная, что потраченное им время обязательно окупится, и не ошибся. «Женщина, ты вообще знаешь о существовании дверей?» раздраженно подумал он, когда увидел ее крадущуюся фигуру на крыше гостиницы. А затем она, подойдя к краю, легко спрыгнула и приземлилась, перекувыркнувшись. «Иди в дом!» раздраженно прошипел Аксель уже всерьез, собираясь выдать собственное местонахождение и заталкивать эту несносную женщину в дом силой. Он знал, что в этом случае точно запрет ее там, магически, а еще к кровати привяжет, вот просто на всякий случай и для собственного удовольствия. Но она, конечно же, не слышала, а даже если бы и слышала, Мьярис серьезно сомневался, что послушалась бы. Поэтому он даже не удивился, когда она, перебравшись через забор, замерла, прислушалась, а после пошла прямо за храмовниками. Этих существ, которых даже людьми не назовешь, на островах побаивались поклоняющиеся своему милосердному богу, они каждую ночь покидали свой храм и ходили по улицам, завывая только им понятные молитвы и отравляя организмы жителей ядом цветка вечного сна. Их боялись, от них были в ужасе, но их никто не трогал, потому что у них был козырь в рукаве, против которого не пойдет никто. Даже оба правителя скрипели зубами от бессильной ярости, потому что все они были фактически связаны. Поэтому сейчас Аксель колебался, глядя на удаляющуюся фигуру Арвен. Он не знал, что ему выбрать – жизнь одной единственной девушки или… и выбрал в конце концов первое, но его промедление слишком дорого стоило. Когда он оказался всего в каких-то десяти шагах позади Арвен и уже собирался незаметно ее умыкнуть, ее волосы пошевелил предательский холодный ветер. А сама она, приподняв голову, повела носом по воздуху, вдыхая сладко-кислый смертельный запах, к которому у жителей Кармея был уже хоть какой-то иммунитет. Арвен пошатнулась в тот же миг, И непонятно, произошло это от болезненного осознания или от мгновенно подействовавшего на ее организм яда. Аксель не стал разбираться, он просто рванул вперед, бесшумно ступая по земле и подоспел как раз в тот момент, когда девушка, теряя связь с реальностью, начала заваливаться на бок. «Ты просто невыносима!» – прорычал он отчетливо, но тихо, так, Чтобы храмовники не услышали, а затем, не обращая внимания на какие-то невнятные слова этой девушки, на ее расфокусированный взгляд и на слабые пальцы, попытавшиеся ухватить его за ворот рубашки, Аксель уверенным внутренним порывом призвал магию и утащил девушку в портал. Отпусти меня! прохрипела я, пытаясь судорожно сообразить, какой из многочисленных антидотов может меня спасти. Очень неприятно было осознавать, что его, кажется, нет. «Просто замолчи!» Не скрывая собственного раздражения, бросил мужчина, за плечи которого я продолжала отчаянно цепляться в попытках не провалиться в забвение. Выходило плохо. Пальцы были непослушными, а его черная рубашка слишком скользкой для того, чтобы я могла за нее ухватиться. Вот и получалось, что руки постоянно соскальзывали. Но я не сдавалась. Умирать не хотелось. Оставлять Орлим одну не хотелось вдвойне. Да я просто не могу умереть. И Аксель, кажется, был с этим полностью согласен. Он что-то говорил, но до моего сознания доносились лишь неясные обрывки. Почему-то рычание и еще что-то. Голова отказывалась работать, как и весь остальной организм. Меня просто все сильнее тащило на дно. «Не смей умирать!» Прозвучало отчетливее всего остального на самое ухо, а потом меня осторожно подкинули вверх. Удерживающие меня руки исчезли. Я сама на краткий миг, зависнув в воздухе, сорвалась куда-то вниз. И все летело, летело, летело, кажется, целую вечность, пока не почувствовала слабый удар, и прямо над головой не сомкнулась вода. Воды оказалось везде. Она забилась в рот и в нос, защипала и заколола все тело, лишая меня возможности дышать, видеть, шевелиться, паника. На короткое мгновение она захлебнула меня, подобно этой воде, сжала все тело, сковала сознание страхом. А потом я почувствовала чьи-то руки, что крепко ухватили меня за ворот рубашки и решительно выдернули на воздух. Воздух. Он был обжигающе холодным ледяным, забивающимся внутрь меня острыми осколками, ранящим органы, разрывающим плоть. И от этого воздуха не было никакого спасения, он лишь добавлял боли в мое все еще угасающее сознание. «На меня смотри», — велел крайне злой Эймот Мьярис, чьи чернильно-черные глаза сейчас заслонили мне весь остальной мир. «Буквально». Он стоял настолько близко, что кроме его глаз я не видела ничего больше. Но если бы только это меня волновало, было кое-что намного, намного более плохое, я не могла дышать. Сковавший тело лед стремительно сменялся сжигающим изнутри жаром, от которого я также не могла спастись, укрыться, избавиться. Яд, о котором я столько читала, столько слышала, столько знала, прямо сейчас пожирал меня изнутри. Я сказал «Смотри на меня», — буквально взревел разъяренный мужчина, ощутимо тряхнув меня за плечи, от чего все мое тело, словно тряпичная кукла, пришло в движение. Его громкий голос звоном проник внутрь меня. На какие-то мгновения выбил прочь все остальные мысли и даже чувства, заставляя меня прислушаться к его рваному выдоху и широко распахнутыми глазами уставиться прямо в его суженные от бешенства глаза. А затем, добившись наконец желаемого, Аксель придвинулся еще ближе, уткнулся лбом в мой лоб и зашептал что-то очень-очень быстро и он все шептал, переместив ладони с моих плеч на мою шею, большими пальцами не позволяя опустить голову, крепко держа и... и не позволяя мне умереть. Почему-то я поняла это лишь после, когда внезапная слабость начала отпускать, и мозг смог соображать в достаточной степени, чтобы сообщить магии, пусть даже очень сильной, от отравления не спасти. И, подтверждая это, живот скрутило спазмом столь сильным, что я согнулась бы пополам, не к мою голову. Из глаз брызнули предательские слезы, зубы с силой сжались, а я сама, едва чувствуя покалывающие ледяные пальцы, дотянулась до пряжки на ремне, нажала на скрытый рычажок и скорее рефлекторно, чем осознанно поймала выпавшую в ладонь коробочку и протянула ее Мьярису. Ему хватило одного короткого взгляда, чтобы понять, что в ней находится. После меня саму осторожно усадили прямо на землю, прислонив спиной к огромному, спасительно холодному валуну возле сияющего в ночи озера, в котором до этого искупали. А мужчина же, ловко перехватив из моих слабых пальцев коробочку, принялся сосредоточенно в ней что-то искать. И нашел. Потом еще что-то, еще, еще, а потом, не отвлекаясь от продолжающихся поисков, открыл портал, сунул в него руку и даже не глядя вытащил стеклянный шприц. Его оставил висеть в воздухе над мгновенно разгоревшимся огоньком, а сам закрыл коробочку с моими антидотами, в которых я сейчас, при всем желании, не разобралась бы, задумчиво на нее посмотрел и сунул себе карман. Проигнорировав мой возмущенный взгляд, схватил четыре найденные ампулы и поочередно набрал в укол. Все четыре. В один укол. А потом откинул в сторону ненужные уже стекла, что сгорели в черном пламени даже раньше, чем коснулись земли, и с вот этим устрашающим нечто шагнул ко мне. И «Я не боюсь игл, даже тех, что сейчас воткнут в меня». Я просто не одобряю столь решительные смешения нескольких противоядий. Я даже не знаю, что именно он там намешал. А что, если Аксель Мьярис надумал меня убить? Хотя убил бы уже давно. У него для этого было много возможностей. А он, пользуясь моей временной невменяемостью, присел передо мной на одно колено, на второе положил мою руку, а затем быстро и ловко – вогнал под кожу иглу, которую я даже не почувствовала. Зато видела, как прозрачная жидкость стремительно теряется где-то в крови. И что удивительно, работала его смесь тоже стремительно. Первым свою работоспособность вернули легкие, которые до этого, кажется, работали из последних сил, перерабатывая крохи воздуха. Затем резко, словно по щелчку, заработало сознание, после потеплело тело, а потом... А потом, в общем, все, потому что слабость пусть и отступила, но все равно осталась. Как и головокружение, как и тошнота, как и сонливость, как и желание убивать. И первыми на очереди были храмовники. А они очень важны, спросила я безразлично, что вышло хрипло и откровенно жалко. Отдышаться я все еще не могла. Храмовники? Правильно понял меня Эймет. Взглянул на пустой уже шприц в своих руках, а потом взял и сжег его, скинув темный пепел прямо на землю. Протянул руку, прикоснулся к кровоточащей ранке на сгибе моего локтя и залечил ту в одно мгновение. И лишь после этого поднял голову, серьезно посмотрел мне в глаза и мрачно уточнил: "А ты почему спрашиваешь? Самое забавное, что мы оба знали, почему именно я спрашиваю. Но он мне только что жизнь спас." так что мне и повторить несложно. Так просто, из вежливости, качнула головой и тут же об этом пожалела, когда смещение картинки последовало за глазами лишь только спустя пару мгновений. Амьярис взял и запретил. Даже не смотри в их сторону. И вся моя благодарность по отношению к нему испарилась практически мгновенно. «Они меня чуть не убили», мрачно напомнила ему. И на моем месте мог оказаться кто угодно другой. Если умирают жители твоей страны, ты тоже никому не разрешаешь наказывать виновных? После моих слов он посмотрел на меня с такой искренней ненавистью, что я даже почти поверила. Сейчас меня просто убьют. Но нет. Все закончилось куда радостнее. Поднявшись, он за руку вздернул меня вверх и поставил на ноги рядом с собой. Готовый и я отчетливо это видела поймать в любой момент. Затем с показным раздражением создал портал прямо в коридор третьего этажа гостиницы, в которой мы остановились. «У меня будет пара вопросов», — серьезно я заметила, за что и поплатилась. Меня вначале не очень дружелюбно в этот портал затолкали, а потом сквозь разделяющее нас магическое окно сказали — Настоятельно рекомендую вам, леди Картер, провести эту ночь в постели. Ехидное в чьей я сдержала с трудом. Утром за вами приедет экипаж, что переправит вас и вашу сестру обратно во дворец правителя, где вы будете находиться под защитой. Готова поспорить, он собирался сказать под присмотром. Однако как раз этого мне и не дали. В смысле, поспорить не дали». Аксель Ярис просто окинул меня уничтожающим взглядом и закрыл портал, оставляя меня одну среди темного коридора. «Коробку верни!» – прошипела я, опомнившись, но было уже поздно. Меня нагло проигнорировали. И даже больше! Отлично понимая, что идти куда-либо в моем состоянии было бы величайшей глупостью, я все равно прошла до конца коридора, протянула руку и дотронулась до окна, которое совершенно точно оставляло открытым. И вот вообще не удивилась, когда оно подернулось темно-алой защитной магией, закололо кончики пальцев и заставило меня убрать руку. Дальнейший осмотр показал, Что под этой неприятнейшей магией оказались все окна на всех этажах, и даже входная дверь, и даже труба камина, что был на первом этаже. Ну ты же не серьезно! прозвучал уже не столь раздраженный, сколько ужасно уставший мужской голос позади меня. Убрав голову из печи, я отряхнула ладони от золы, после сдула с лица упавшую на лоб темную прядь все еще мокрых после купания волос, и только после этого поднялась, обернулась и взглянула на устало привалившегося к дверному косяку мужчину. Ничего не сказала, просто очень выразительно на него посмотрела.